Часть седьмая. Москва, Кремль, кабинет Хрущева. Министр иностранных дел Громыко пришел к первому секретарю ЦК и главе правительства Хрущеву. Никита Сергеевич, вы поручили нам подготовить соображение по американским делам, как нам вести себя в отношении нового президента. Может быть, мы слишком долго работали, но вот продуманный и согласованный документ. Позвольте, я ознакомлю вас с главными позициями. Андрей Андреевич надел очки и приступил к чтению тщательно подготовленной дипломатами записки. Хрущев встал из-за стола и нетерпеливо прервал министра. «Погоди, ты вот послушай, что я сейчас скажу. Я тут тоже подумал над тем, что нам надо сделать». Надиктовал несколько страниц. «Если совпадет с тем, что у тебя написано, хорошо. Не совпадет, выбрось свою записку в корзину».